Мой близкий друг Василий Катанян, асан Лили кэлибрик, был вдохновителем и участником этой программы. Он представил интереснейшие документы и поведал о никому неизвестных известных фактах. Телесерийная программа Человек-праздник была посвящена 70-летию великого режиссера и художника Сергея Параджанова. Передача строилась как празднование дня рождения Сережи». В комнате, напоминавшей параджановскую ибо она была вешаны его коллажами и картинами, уставлены его личными вещами и предметами, собрались за столом соратники и друзья параджанова. Одно место было свободно. Там стояла полная рюмка, накрытая ломтем хлеба. И хотя герой вечера уже не было на свете, это была веселая встреча. Ибо параджановский дух битал над нами. А. Демидова, Василий Катанян, Далахмадулин, Владимир Наумов, Александр Атанисян рассказывали забавные байки, смешные приключения, дурацкие случаи, приключившиеся с мастером. 6 вечеров с Юрием Никулиным рассказ о потрясающем клоуне, чудесном генартисте, цельном и чистом человеке и о главном Анекдотчики нашей страны. Частная жизнь Александра Анатольевича. Рассказ о моем близком друге. Его фамилия Шервинт, а поводом для встречи перед телекамерой послужило шестидесятилетие шурика. Популярность известного артиста Шервинта, пожалуй, выступает лишь оглушительной славе Шервинта, как главного стронца страны. как глобального поздравляльщика всех и вся, как непременного участника всех праздниц и юбилеев нашего огромного географического пространства, как потрясающего балагура шутника, автора острых славечек. Его непроницаемое красивое лицо с трубкой в зубах, знакомо всем и каждому. Да, он еще играет в кино, да, он премьера театру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 Это Ирен Лесневская сняла передачу к моему шестидесятилетию. Через два года Елена Красникова выпустила в эфир передачу под названием Попался голубчик, своеобразную игру, где я был жертвой. Телекамеры были заранее сняты, вопросы, обращенные ко мне, а задавали эти вопросы мои друзья. Нюанс заключался в том, что я не знал, кто спрашивает и о чем. Я приготовился к оверзным вопросам и пришел, вооружившись на всякий случай своей пластинкой со стихами и песнями на мои стихи, а также книгами. Я чувствовал себя неуверенно, вспоминал Петра Первого, который запретил боярам выступать по бумажке, дабы дурь каждого видна была. Наконец, истязание началось. Я уселся перед телевизионной камерой, мне запустили монитор. Я смотрел, слушал очередной вопрос. не медленно отвечал. Как это прошло, не мне судить.